Глава 140. Когда Маргарита Романова вместе с Альбертом Риховским вбежала в главный зал храма «Нот», шок от первого в ее жизни убийства почти полностью прошел. Мысли о смертельной опасности, грозившей остальным участникам отряда, быстро вытеснили малейшее угрожение совести и страх перед содеянным. Осталось только одно желание, чтобы весь этот кошмар наконец закончился. Замерев на пороге, Марго возрелась на расстилавшийся впереди огромный сферический зал с планетами. Словно они с Реховским оказались в гигантской игрушке из кабинета астрономии. Только это являло собой смертельную ловушку. Впереди на каменном балконе сидели на коленях Ковальский и Рацингер. Оба поначалу смотрели куда-то в центр зала, но, обернувшись, с радостью встретили их обоих. «Где Алиса?» Требовательно спросила Маргарита, проигнорировав вопрос Ковальского насчет кровавых пятен на лице, одежде и руках. «Мы ее потеряли!» Испуганно произнес Рацнгер. «Я сказал ей отправиться к Венере за статуэткой. И потом из недр зала донесся грохот, и все четверо разом обернулись на звук. Вторая от плоского блина в центре планеты наклонилась набок и отделилась от штыря, на которой была насажена, как мясо на шампур. Каменная сфера пролетела несколько метров и рухнула на закругленный пол, погнув находившиеся там пики и шипы. Направив вниз лучи фонарей, собравшиеся беглецы смогли разглядеть, как на поверхности Венеры Залегли глубокие трещины. «Господи!» — охнул Ковальский. «Алиса!» Вдруг один из фрагментов сферы вывалился наружу. Из на его месте черной дыры показались изящные женские ножки. Затем из отверстия вылезла Алиса, целая и невредимая. Отряхнувшись и откашлившись, она посмотрела на остальных и вымученно улыбнулась. «Слава богу, ты жива!» — воскликнула Марго и свесилась с края балкона. «Я, кажется, даже знаю, какому!» С сарказмом ответила секретарша и осторожно зашагала между копьями по направлению ко входу. «Удалось добыть статуэтку!» Тело немца пробивало дрожь. Глаза Алисы озорно блеснули, и она запустила руку себе за пазуху. Девушка как раз проходила мимо насаженного на копье тела Сеттита, Отчего, несмотря на торжествующее выражение лица, заметно поежилась. А вас, похоже, только это и волнует, господин Ратцингер. В руках Алисы показалась статуэтка второй женщины из квинтета предков Сета. С ума сойти! Маргарита не могла не восхититься находчивостью помощницы Риховского. Очевидно, фигурка была спрятана внутри сферы, которая впоследствии оказалась ловушкой. Когда каменный шар начал падать, Алиса спрятала артефакт как можно ближе к телу и сгруппировалась, чтобы удара пол не повредил статуэтку. Рядом с Марго на балконе пристроился Ковальский. Вместе им удалось затащить Алису обратно наверх. Девушка вручила романову фигурку, которая тут же отправилась к остальным в рюкзак. На вас тоже напали? спросила секретарша с видом чрезвычайной озабоченности. Да, пришлось отбиваться, ответила Марго. Сложив руки на груди, Ковальский одарил ее взглядом, выражавшим смесь восхищения и ужаса. «Алиса!» Обратился к своей помощнице Риховский. «Не подскажешь, откуда это у тебя?» В его руке блеснула опасная бритва. На секунду Алиса как будто растерялась, но потом заговорила. «Я взяла ее для самозащиты», — как ни в чем не бывало, заявила она. Несколько лет назад, когда я еще училась в университете, на меня напали в переулке и едва не изнасиловали. Вряд ли вам знакомы эти ощущения. Перцовые баллончики больше не в моде. От них можно защититься маской. К тому же это как-то слишком банально и предсказуемо. А вот с опасной бритвой мне пришлось вытащить ее всего один раз. Так парня сразу и след простыл. В остальных случаях помогало упоминание того, что я работаю на спецслужбы. Как будто удовлетворенный ответом, Реховский сложил бритву и спрятал в карман. — К чему весь этот допрос? — встрял в разговор Рацингер. — Спросил пока в памяти свежо. Загадочно блеснув глазами, сказал старый федерал. — У нас нет времени на глупые вопросы. Надо сматываться отсюда и поскорее. А еще надо бы открыть эту проклятую сферу. — напомнил Ковальский и направился к выходу. «И, наконец, узнать, что же скрывали сытиты от посторонних глаз все это время».